Поднимаются, приближаясь ко мне, и другие люди. Кое-кто нес фонари. Я узнала Бастоне, Генуле, Оме, Анжела, Капуцину. За ними шел отец Альбан со своим посохом и сплавника, а также сестра Тереза и сестра Экстаза. Их одежды трепыхались на фоне заката, как птицы. Пускай арестит, говорит, что хочет, сказала Туанетта. Святая Марина пришла сюда раньше всех нас, и кто знает, какие еще чудеса она может сотворить. Она ведь принесла нам пляж, верно?» Я кивнула, не доверяя собственному голосу. Зато Анеттой шла цепочка островитян, некоторые с цветами. Я увидела Лоло, который шел последним, приотстав, а в деревне кучку любопытствующих туристов. Я же не сказала, что хочу, чтобы он умер, оправдывался арестит. Но если он все-таки умрет, я сказал, он заработал себе место на Абуше. Я выберу участок рядом с могилой моего сына. Нечего болтать про покойников и могилы, отозвалась Туанетта. Святая этого не допустит. Это наша Марина морская, она особенная, святая саланская, она не подведет. Э, ну рыжий ведь не саланец, заметил Матья, а святая Марина островная, святая. Может, она не заботится о материковых? и покачал головой. Может, эта святая принесла нам пляж, но Ля Бушу построил рыжий? Арестит хрюкнул. Вот увидите, сказал он. «Злой рок никогда не уходит далеко от Лесалана, Вот и доказательство. Медуза в заливе, где их столько лет не было. Вы же не будете говорить, что это поможет нам в делах». «В делах?» — возмутилась Туанетта. «Это все, что тебя волнует? Думаешь, святой очень интересует твоя торговля?» «Может, и нет», — сказал Матье, — «но все равно это плохой знак. Последний раз такое случилось в черный год». «Черный год», — мрачно повторил Аристит. «А удача меняется, как прилив». Лишь несколькими днями раньше, услышав эти мрачные слова, я бы улыбнулась. Но сейчас я поняла, что вот-вот, и -вот я снова начну верить в приметы, и опять взглянула на святую, пытаясь что-то угадать по выражению ее лица. «Наша удача не переменилась, запротестовала Туанетта. Мы, соланцы, сами строим свою удачу. Это ничего не доказывает».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 Говори, что хочешь, — пробормотал арестит, торговля — торговля это важно. И как наша святая, она обязана это понимать. Это удача салана? Мсье Бастоне, ладно, ладно. Мы склонили головы, как дети, островная латынь, поросячья латынь, даже по церковным стандартам, но все попытки осовременить службу потерпели крах. В старых словах есть магия, что-то такое, что в переводе будет потеряно.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 Он поглядел на меня, а в глазах отражался красный пандемониум заката. За ним темная линия поперек неба пророчила дождь. «Видишь», — сказал он, — «все разваливается, все кончено». Я вздрогнула, издали донеслись мрачные переливы песнопения Туанетты. «Не думаю, что все уж так плохо», — сказала я. «Не думаешь», — он пожал плечами. «Мой отец ходил, на она лажетая на плоскодонке. Он говорит, там полно этих штук. Должно быть...»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 «Он выберется», — сказала я. «Он из всего умудряется выбраться». «Мне плевать», — неожиданно отозвался Дамьен, не повышая голоса. «Это он все затеял, мне плевать, если он умрет». «Ты на себя наговариваешь», — Дамьен заговорил, обращаясь куда-то к горизонту. «Я думал, он мой друг. Я думал, он не такой, как Жуэль, Бреман и остальные. Оказывается, он просто врать умел лучше». «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. «Что он сделал?» «Я думал, они с Бреманом друг друга ненавидят», — сказал Дамьен. Он притворялся, что это так. На самом деле они друзья Мадо с Бреманом. Они сотрудничают. И вчера, когда он попал в беду, он что-то делал для них. Для того и заплыл так далеко. Я сам слыхал, как Бреман это говорил. Работал на Бремана? Что же он делал? «Он с самого начала на него работал», — сказал Дамьен. «Бреман ему платил за то, что он для нас строит». Я слыхал, как он говорил про это с Мореном возле черной кошки. Дамьен запротестовала я, но он же столько сделал для Лес А что он такого сделал, э? Голос Дамьена дрогнул. Внезапно он заговорил совсем по-детски. Построил эту штуку в заливе. Дамьен показал а на далекие бушу, я различала только два сигнальных огня, мигающих, как лампочки на новогодней елке. Для чего, для кого? Не для меня это уж точно. Не для моего отца, он по уши в долгах и все ждет, чтобы ему повезло. Думает сколотить состояние на горсточке рыбы. Разве можно быть таким идиотом? Не для Генуле, не для Бастуне, не для Просажей, не для Мерседес. Ты несправедлив. В этом пляж не виноват, и Флинн тоже. Солнце село, небо было как синяк, бледнеющий по краям. «Да, и вот еще что», — сказал Дамьен, глядя на меня. Он не флин и не рыжий. Его зовут Жан-Клод по отцу.